Глава 13. Глава палаты министров, герцог Вильям Ван Дрейк. Кейтлин выбежала из клуба, и я бросился за ней, но у дверей мне преградили путь двое, судя по значкам на бортах Камзола, маги восьмого круга. А вот я значков не носил. По ним меня легко было бы вычислить здесь, где все носили маски, ведь мои значки были уникальны. В столице я был единственным носителем десятого круга. Все лорд, поиграли с девчонкой, дальше она наша». Похлопал меня по плечу один из них, рыжий и тощий. Мак предполагал, я даже не мак. Я ударил его головой, резко не раздумывая. Хруст сломал ему нос. Мерзавец заскулил и согнулся, как тростинка. Кейтлин уже скрылась за поворотом улицы и не видела начинающейся драки. И хорошо, не стоит девочке такое видеть. А я озверел. Эти уроды сказали дальше, она наша? Она моя. Моя и не будет больше ничьей никогда. Я двинулся на второго негодяя призывая в ладонь пламенный меч. Но магия не послушалась. Не послушалась. «Простите, простите, лорд», — проговорил второй маг, испугавшись ярости, с которой я надвигался на него. «Какой у вас круг? Я что-то сразу не признал, что вы маг. Нас прислал за девушкой ее дядя. Она сбежала. Мы тут по его приказу. Не надо, не бейте меня». Я встряхнул рукой, не понимая, почему не могу призвать свое магическое оружие. «Это уже не смешно». «Эй, ты же не маг, получается. Блефуешь!» — воскликнул Темноволосый. «Ну, тогда ты просто псих, что с нами связался. Держись у меня!» Темноволосый призвал в обе руки по серебристому магическому копью и радостно оскалился, побежав на меня. Я увернулся от ударов, поставил подножку и повалил его на землю. Ударил кулаком в челюсть. Трижды. Без магии. Обычной физической силой. Маг вырубился напрочь. «Да кто ты такой?» Заскулил первый с разбитым носом, который уже очухался. «Он морской офицер, в увольнительную прибыл ненадолго», — выкрикнул Бертран, появившись на крыльце. «А я его адвокат за ущерб Вот чеки, господа. Извините и прощайте». «И только попробуйте пальцем тронуть Кейтлин», — прорычал я. «Руки поотрываю». Схватив за плечи, Берт увел меня в сторону. «Мою анонимную чековую книжку взял?» — я спросил его хрипло. «Конечно, за кого ты меня держишь?» В таких местах приходится платить, но никто не может делать это от своего настоящего имени. И у меня, как и у всех, был счет на левое имя. Мое было Стикривер, как название реки в одном из моих владений. Туда впервые отец взял меня на охоту, когда я был маленьким. Мы прошли немного по улице, оба все еще в масках. Я встряхивал рукой, не понимая, где моя магия. Что со мной случилось? Срочно нужен дракон. Но не здесь, а то выдам себя. Мой дракон тоже слишком узнаваем, как и я. А еще я должен найти Кэтлин. Но сперва к лекарю, а то чувствую, что рана открылась. Под рубашкой становится мокрое тепло, кровь сочится. Когда мы отошли немного от толпы, которая собралась возле крыльца клуба, Бертран толкнул меня в грудь и нарычал. Что ты делаешь, Вильям? А если бы кто-то узнал тебя? Ты бы лишился поста премьера за непристойное поведение. Ты герой, ветеран морских сражений и очень значимый политик сегодня. Ведешь себя так, как будто тебе голову оторвало. «Подумай о своих законопроектах, о медицине, науке и поддержании бедных слоев общества. Без тебя людям будет плохо, но твой вспыльчивый характер однажды сломает твою карьеру, поверь мне». «Ну, что происходит, Вил? Уже мягче проговорил Берт. «Это была Кейтлин», — проскрежетал я, глядя вдаль, где за поворотом скрылась бывшая. Пришла в клуб, чтобы найти мужика и заявить газетчикам, что с ней все в порядке, как с женщиной, а я импотент. «Я в бешенстве, Бертран». Я перевёл взгляд на друга. Я должен её найти. Зачем? Чтобы трахнуть. Тогда придётся отдать ей половину всего. Я мучительно поглядел вдаль. Туда, где скрылась Кейтлин. Все равно со страшной силой желая увидеть её. Но увидел среди маячащей толпы у входа клуба ту девчонку, с которой бывшая была в клубе. Резким шагом, стараясь не хромать, подошёл к ней. — Ты знаешь, где она? — спросил я. — Где найти Кейтлин? — Отпустите, я ничего не знаю. Ответь мне, прорычал я. Я же сказала не знаю, больно. Тогда выкладывай все, что знаешь. Ты была с ней. Ты растрещала всем о том, зачем она пришла сюда. Что еще ты знаешь? Я знаю только то, что Кейт нужны деньги. Она прячется от своего дяди. Тот хочет продать ее в рабство, чтобы выплатить долг ее бывшему мужу. Я замотал головой. У меня волосы на голове встали дыбом. Думала не с дяди дружная семейка, сообщники, твою мать. Вместе план моей смерти обдумывали, пока я ни о чем не подозревая, как идиот к свадьбе готовился. Но все равно долг за выкуп я повесил на старого герцога Ферригана, а не на девчонку. В конце концов, это он деньги прибрал. Урод. Какого демона он посмел свалить это на Кейтлин? А я дурак. Дурак. Не знал или не хотел знать, что Кейтлин от дяди достанется. Я идиот. Сердце обливалось кровью и выворачивалось наружу от осознания, что я поступил с ней как чудовище. Но это не отменяет ее предательства, ее сговора с ним, ведь она точно все знала. Я своими глазами видел доказательства. Она хладнокровно желала моей смерти. Рр, проклятие Кейтлин! Пока я перемалывал в себе рвущую душу мысли, девчонка вырвалась и умотала. — Найди Кейтлин и скажи мне, где она, — Рявкнул я вслед, и девочка даже подпрыгнула от моего голоса. А я начал терять сознание. «Проклятие, Вильям, твоя рана! Тебе нельзя было резко двигаться!» Прорычал Бертран, оказавшись рядом. Он отвел меня в сторону и посадил на скамейку. «Сейчас вызову твой экипаж. Поедем к лекарю, только держись!» Бертран потянулся к переговорному артефакту, чтобы связаться с моими людьми. «Берт, я притянул другу за ворот. Найди Кейтлин. Дай ей денег и защиту от старика Ферригана. Не понимаю тебя, Вильям, она же предала тебя!» Она поссорилась со своим дядей. «Куда она теперь пойдет? Прошептал я, щурясь от боли. Перед глазами заплясали цветные звездочки. «Найди ей, позаботься о ней, прошу тебя!» «Сейчас уже приедет экипаж. У тебя бредовая горячка от потери крови, Вил, Ты же сам меня потом отругаешь. Держись!» Друг прижал меня к себе. «Берт!» Прорычал я. «Сделай!» На дороге остановилась мимо проходящая карета и раздался быстро приближающийся стук каблуков. «Вильям!» «Мы сто лет не виделись, но я не мог тебя не узнать даже в маске», Произнес знакомый женский голос. Я попытался повернуться, но почувствовал, что сознание полностью меня покидает. Перед тем, как отключиться, морщись от боли, я прошептал. «Кейтлин, любовь моя. Я верну тебя, Кейт».